Детская игра. Ко времени моего возвращения на родину в политике слишком обострился румынский вопрос, и я втайне надеялся, что скоро предстоит вернуться на Балканы. Но совсем неожиданно меня вдруг пожелал видеть Михаил Дмитриевич Бонч-Беревич. Первые же его слова были расхолаживающими. Никаких серьёзных дел за кордоном пока не предвидится. А по сему, милейший, поработайте-ка на домашней кухне, чтобы не потерять присущих вам навыков. Ботьброевич занимал пост начальника штаба 6-й армии, составленной из частей ополчения для охраны подступов к столице со стороны моря и псковского направления. К сожалению, продолжил Михаил Дмитриевич, в Питере меня не жалуют, именуя немцеедом. Причина и тому, что среди подозреваемых в пянаже я обнаружил немало сановных персон, занимающих высокие придворные должности. Разве вы сами не заметили вражеского засилья в наших верхах? Заметил, мало того, Некоторые офицеры и генералы, носившие до войны немецкие фамилии, быстро русифицировались, фон Ритты сделались Рытовыми, Ирманы стали Ирмановыми. Но говорить об этом опасно, — сказал Бонч-Бреич. Стоит коснуться этой темы, как сразу следует нападение доморощенных либералов, обвиняющих меня в великодержаванном шовинизме и даже в черносотенстве. Однако мне все-таки удалось сослать в Сибирь для катания тачек немало адзейских немцев, мечтающих о Баншлюсе при Балтике к Германии. Бонч Бруевич подтвердил, что функции русской разведки растворились в насущных проблемах контрразведки. Пока что, дабы я не сидел без дела, он просил меня помочь разобраться в результатах хаотической эвакуации промышленности из Риги. При вывозе оборудования заводов выявилось, что самые ценные станки были сброшены из вагонов под насыпь, а кто виноват, не докопаешься. Запасы ценнейших цветных металлов вообще куда-то пропали, будто их никогда и не было. Так спешили, что умудрились где-то утопить даже памятник Петру Великому. Латши держит нашу русскую сторону. «Формирование латышских старелков показали себя на фронте превосходно», — рассказывал Бонч-Бреевич, «но первую скрипку в рижском концерте играют все-таки немцы. Впрочем, все это лишь предисловие, а суть дела вам доскажет Батюшин». Батюшин встретил меня довольно-таки мрачно. «Тут у меня в арестантской комнате штаба. Сидит капитан артиллерии Пасек с Дринского пацдарма, которым командует генерал Черемисов. Пасек явился с повинной. Сам виноват, дурак. Не желаете выслушать его исповедь? Пасек, явно страдающий, рассказал нелепую историю. В лифляндском городе Венден, ныне Цесис, имел жительство ротмистер фон Керковиус, дом которого славился гостеприимством. Не взирая на сухой закон, вин и водок всегда было в изобилии. Офицеры прямо с передовой спешили провести вечер у Кирковиуса, где их любезно причала хозяйкой очень приятная женщина. Конечно, за вином следовали картошки, откровенные разговоры о делах на фронте. Иногда Венден наезжал отвести душу и сам генерал Черемисов, у которого род мистер Кирковиус,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 Так случилось и со мною. Я понял, что мне не отыграться, хотя специально навещал Кирковюсов в надежде сорвать карту. Сорвали, спросил я. Напротив, ещё более запутился в долгах. Но при этом у меня возникли некоторые подозрения, признался Пасык. Какие, допросил я? Считайте, что вы попали на приём к врачу-неврологу, перед которым не стоит стесняться.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 Понимаю, что я достоин презрения. Что делать, не знаю. Помогите. Такой позор. Ясно. Присёг его стенаня батюшин выкладывая на стол пачки денежных купюр. Карточный долг это долг чести. Даже дурак понимает. Если проиграл, расплачивайся сам. Поедете в Венден, спросил батюшин, когда Пасыка снова увели в арестанскую комнату. Это же детская игра, ответил я. Достаточно одного жандарма, чтобы Кирковиусы оказались в Сибири. Впрочем, давайте мне этого несчастного капитана Пасика, поеду вместе с ним, заодно он меня и представит. Представит вас командиром 16-го стрелкового полка, прибывшего на пополнение. Заодно под видом интендантского чиновника с вами поедет военный юрист Шавров. Вы думаете, один я не могу разорить это гнездо? Нет, А Шавров мастер производить обыски. Шавров, уже пожилой человек, я и Пасик дневным поездом отъехали в Ливонскую Швейцарію, где меня нисколько не могли тешить красотой древнего Вендена, зато я заранее переваривал в своём желудке немалую порцию оливкового масла, которое помогло бы мне нейтрализовать винный дурман. Не дрожите, будто к вам подключили провода высокого напряжения, заметил я Пасыку. Умели грешить, так умеете и расплачиваться, если вы офицер и ещё не потеряли чести. Извините, я не знаю, как вести себя. С нами? Как можно проще. Не, не с вами, а с мадам Кирковиус. Проще простого, надул его Шавров, с самым нахальным видом, вручите этой халде деньги, а потом ведите себя как обычно. Коли угодно, так продуйте снова на 8000. Наша контора давно обанкротилась и расходов не считает. На встречу нашему поезду медленно ползли длинные составы с оборудованием рижских заводов. В них же ехали горемычные семьи латышских рабочих, не желавших оставаться под немцам. Проселочные дороги, ведущие к Двинску, были забиты беженцами и подводами с их имуществом, что очень живо напомнило мне отступление сербов. В Венден поспели к вечеру. Пасек указал дом на Плетенбергской улице, где царило шумное веселье. Моя полевая сумка не таила в себе ничего секретного, но в нагрудном кармане походного френча Лежала диспозиция для моего полка с указанием сроков начала его развёртывания. Среди множества подписей под документом легко угадывалось сфаксимиле командующего 6-й армией генерала Ван дер Флита, который с лёгкостью базарного фокусника подделал сам Батюшин. Изнутри дома Керкувиосов слышались вздохи граммофона, нетрезвые голоса банкомётов. Со стороны недалекого фронта автомобили подкатывали офицеров, еще грязных после окопов, но желавших в винном и кортежном обалдении забыться от военных невзгод. Шавров присел в уголочке, даже незаметной в тени громадного фикуса. А я проследил, как Пасик вернул долг хозяйке дома, и женщина, хорошо владевшая собой, ничем не выразила огорчения от того, что птичка так легко вырвалась из её когтей. Я был представлен даме, и тот же Пасик вполне к месту намекнул, что с прибытием моего полка возможны перемены в боевой обстановке у станции Икскуль. При этом я выразительно похлопал себя по нагрудному карману Френча. Господин капитан Пасек прав. Мой полк составлен из резервистов столичного гарнизона, отступать не станет. Желаю успеха, отозвалась мадам Кирковиус. По расширенным зрачкам красавицы я догадался, что она уже достаточно взбодрила себя хорошей дозой кокаина. Пасык, оглядевшись среди гостей, вслух заметил отсутствие её мужа, и женщина пояснила, что муж вернётся позже, за одно с генералом Черемисевым. Я постоял в сторонке, оценивая общую картину дешёвого и малоприглядного веселья. Сухой закон здесь был не в чести. Толстая служанка Хилда обносила гостей винами и закусками. Шавров совсем затерялся в листьях громадного фикуса. Только огонёк его папиросы, вспыхивавший в потёмках, будто сигналил мне о его непрестанной бдительности. Я взял с подноса рюмку водки, искоса наблюдая за хозяйкой дома, сидящей на диване с видом прожжённой львицы. Мне отчасти были знакомы шаблонные повадки немецких шпионок. подготовка которых к роли-соблазнительниц была очень схожа с той школой, что проходили высокооплачиваемые проститутки для фешенебельных борделей. За картежным столом возникла ссора. Я прикрикнул. «Господа, ведите себя пристойно. Вы здесь не на кондской ярмарке, а между нами находится обворжительная женщина».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 Легко поднявшись с дивана, она провела меня в отдельную комнату, где возле буфета Хилда перетирала стаканы. У меня есть бутылка чудесного вина, сказала Кирколлиус, присаживаясь под для меня за низенький столик. Хилда проверила двери, чтобы сюда не совали спьяные рожи. Не знаю, какую роль сыграло оливковое масло, Но удар алкоголя с дурманом был столь силён, словно меня по затылку огрели оглоблей. Я еле ворочил языком, решив отдаться во власть событий, и как последний за булдыго уронил голову на стол. Впрочем, сознание не покинуло меня. Я слышал: "Хельга, за городом нас отокна". Осмотр моей полевой сумки ничего ей не дал. Зато из нагрудного кармана с нежным шелестом был извлечён секретный пакет, и Керковиус, уходя строго на казалохилде, не отходя от окна, чтобы его не видели с улицы. Мне оставалось ждать, когда она вернётся. Ожидание затянулось, и я пришёл к выводу, что копировальная фототехника у Керковиусов не самой лучшей берлинской марки.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 Но в этот момент из потаённой комнаты, где скрывалась подпольная фотолаборатория, вышел торжествующий юрист Шавров. На вытянутой руке он держал ещё мокрую фотокопию секретного приказа, изъятую им из раствора фиксажа. Подобное дамское любопытство возвестил он: карается всего лишь восемью годами каторжных работ. Сущая ерунда.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 Как по заказу, сказал я. Кстати, прибыл генерал Черемесов с вашей супругом. Велите своей многоопытной служанке, чтобы она не дёргаласа, а сидела, держа руки поверх стола. Шавров открыл дверь в гостиную, где шла игра в карты и царило пьяное веселье офицеров, но сам остался в буфетной, чтобы женщины не вздумали выскочить в окно. Я появился в гостиной как раз в тот момент, когда из синей Входил плотный здоровяк генерал Черемисов, движением плеч скидывая шинель на руки своего адъютанта Керковиуса. Тот принял шинель с плеч генерала, уже отыскивая на вешалке свободный крючок. Меня даже прознобило, но сомнений быть не могло. Керковиус, сопровождавший Черемисова, был никто иной, как майор фон Берцио, Когда-то схваченным мною на границе в Граево, а потом разоблачивший меня в Кёнигсберге. "Добрый вечер, господа", басом произнёс Черемисов. Берцё увидел меня, наши глаза встретились. Без секунды промедления опытный немецкий агент с размаху набросил на голову Черемисова его шинель. И генерал беспомощно взмахивал руками, силыс освободиться от него. В руке Берцё тут же сверкнул револьвер. "На память тебе", выкрикнул он. Пуля вжикнула под моим локтем, а Берцё исчез в темноте коридора, выводящего в уличный сад. Одним ударом я опрокинул на пол тушу Черемисова и, перепрыгнув через него, болтающего ногами в сапогах со шпорами, выскочил в коридор. В раскрытых дверях четкий силуэт убегавшего Берцио. «На! На! На!» — трижды выкрикнул я, стреляя. Когда он упал, я еще постоял над ним, наклонившись, и, помнится, дулом револьвера расправил ему роскошные усы. Сомнений не было. Да, передо мной лежал он, и именно он. Я вернулся в гостиную, где после серии выстрелов все мигом протрезвели и, И теперь смотрели на меня с некоторым испугом. "Господа", объявил я. "Ваше казено прогорело. Советую разъехаться по своим частям. Но прежде я позволю себе составить список присутствующих, отметив звание каждого". "А это ещё зачем стали голдеть офицеры?" затем пояснил я, "что своим пребыванием в грязном притоне вы нарушили правила благородного поведения". И всем вам предстоит суд офицерской чести. Полковников разжалуют в подполковники. Подполковники станут капитанами. Капитаны — штаб с капитанами. А штаб с капитаном предстоит снова служить поручиками. Господин Пасек, где вы? Идите сюда. Прошу вас к столу. И сразу начинайте составлять список. Командующий боевым двинским плацдармом наконец-то выпутался из шинели, которую в ярости разодрал кавалерийскими шпорами. Вскочив на ноги, Челемисов начал орать на меня. «Это мы еще посмотрим, морда жандармская! Привык ли трепать честных людей? И даже на фронте легких лавров взыскуете! Не выйдет, хамло! Известно ли вам, что я только вчера из Могилева, где обедал под для его величества?» В дверях появился невозмутимый юрист Шавров. «Не спорьте, суд будет справедлив, и, лишившись эпалет генерала, вы можете ездить в Могилев и Далий, обедать». Офицеров переписали, затем по одному выпускали из притона. И каждый из них на пороге дома Керковиусов тщательно обходил труп убитого Керковиуса Берцио — который глядел на своих вчерашних партнёров пустыми стеклянными глазами, а в раскрытом рту мертвеца ярко поблескивала золотая коронка. Вы, наверное, из правоведения, спросил я Шаврова. Не, закончил военную юридическую академию. Почти, коллеги. Я ведь в юные годы был чежик-пыжик, но ни Спасовича, ни Коня из меня не получилось. Сожалеете, усмехнулся Шавров. Да как сказать? В компетенцию военного человека тоже ведь входит вопрос и милосердия, и возмездия. Кстати, очень ли плакала мадам Герковиус, когда услышала мои выстрелы? Совсем нет. Сразу понюхала кокаину, после чего глаза у неё стали громадные, как у кошки, завидевшей собаку. Я позвонил в жандармское управление Лендена. Выезжайте на улицу магистра Плеттенберга. Зачем? чтобы поставить клизму одной очаровательной дамочке. «Сволочь!» — послышался голос мадам Кирковиус. Отвечать на ее ругательство я не счел нужным. «Берите с собой зимние вещи, меха и прочее. К чему они мне?» «К тому, что Сибирь славится морозами». Из морга прикатил фургон, и Мортус, и закутав покойника в простыни, увезли его в анатомический театр. Вот уж не думал, что именно так закончится эта детская игра, в которой я рассчитался с фон Берцио за свое былое поражение.